Глава 11 Доверие — чувство серьезное, почти материальное, и в то же время его нельзя потрогать, а только ощутить. И чем выше должность, тем меньше человек доверяет окружающим, его сослуживцам и коллегам. Говорит не то, что думает, поступает так, как надо, а не так, как хотел бы сам. Обнимание и поцелуи — просто ритуал, ни к чему не обязывающий. Совместное застолье — повод выведать какой-нибудь секрет, сказанный в пьяном угаре. Думает ли политическая элита о народе, который ее избрал? Да нет, конечно. Народ нужен для того, чтобы платить налоги и было кем управлять. И чем темнее, безграмотнее народ, тем легче им управлять. Со времен Старой Земли тезис, что нужно народу, чтобы он был доволен, хлеба и зрелищ. Вот с тех времен Римской империи мало что изменилось в методах управления. Любая власть пытается себя обезопасить от революционных переворотов. наступая на горло народу, но иногда теряя чувство реальности и меры. И тогда народ, свергает эту власть, приходит новое и все начинается сначала. Берг все это прекрасно понимал. Олег Рогов для него становился просто подарком судьбы, который мог исчезнуть, в погибнуть или просто жить где-нибудь спокойно. А он регулярно возвращался, или его возвращало проведение ко мне. Если так, и мне посчастливилось поймать фортуну за хвост, то не стоит ее выпускать. Еще немного постоял, приходя в себя от охватившего возбуждения, и направился в зал. Олег привстал и приветственно помахал рукой. Берг увидел и, не торопясь, с походкой пожилого человека подошел к столу. Тут же сзади вырос официант и помог ему усесться. — Вы вошли в образ настолько, что даже я вас не узнал бы. Похвала бальзамом легла на благодатную почву. Он еще больше расположился к Олегу. поднял рюмку коньяка и провозгласил тост. За наше взаимопонимание и завершение операции. Выпили, закусили. Олег, пока мы трезвые, ты что-нибудь надумал по поводу моего предложения? Конечно. Это предложение из разряда тех, от которых не отказываются. Конечно, я согласен. Только одно условие. Конфиденциальность и конспирация. Все остальное детали. Пожалуй, еще полномочия, подтвержденные каким-нибудь солидным документом. «Может так случиться, что я буду находиться в далеком секторе галактики, и в одну секунду в столицу не прибудешь, чтобы решить срочный вопрос. Придется действовать, а для этого нужны полномочия. Генерал, да бог с ними, с делами. Я предлагаю выпить за вас, за ваш талант оперативника, человека, который достиг высот государственной власти. Поздравляю с назначением. И выпил до дна свою рюмку». Берг слегка помедлил, потом кивнул каким-то своим мыслям и лихо прокинул свою. Подошел официант и встал так, чтобы не слышать и не мешать разговору. Как только они прервались, закусывая, он отдал каждому из них альбом с девушками. Олег на него посмотрел и позвал к себе. «Сразу настоящих, никакой подмены, замены. Хорошо, все будет сделано». На самом деле, девушки живые заказывались редко, и зная, что гость может заказать в любой момент, Георгий всех вызвал, и они ждали в соседнем с основным залом помещении. а Берг поднял глаза и заговорил. «Хорошо сказал, Олег. Спасибо за согласие работать со мной. Твои условия — это гарантия выполнения задания. Добавлю одно. Специально для тебя будет создана связь, и по этому каналу сможем общаться только мы. Все остальные детали обсудим позже. А теперь за твое принятое решение, за нашу команду». Вот с этого момента веселье покатилось, набирая силу. Мы выбрали девушек, На этот раз я выбрал шикарную блондинку, а генерал — сногсшибательную рыжеволосую красавицу. Живая музыка брала за душу. Берг тоже оказался всего лишь человеком. На своем уровне ему приходилось постоянно лавировать, чтобы не попасть в расставленную ловушку или чью-то интригу. Поэтому отдыхал от души, танцуя со своей красавицей и что-то ей нашептывая, а та весело смеялась. Я попросил отнести альбом с девушками в номер Сергея и передать, чтобы тот был готов к выезду, но девушку себе может выбрать. Сергею передали, он не стал изменять принципам и выбрал вновь Викторию. Чему та была очень рада. Такой выбор подтверждал ее профессионализм и поднимал гонорар. Девушки оказались на редкость умными и воспитанными. Генерал все любезничал со своей Ирией. Блондинку уже звали Лулу. Имя Восточное, а профиль – жительница Центральных миров. Видимо, жрицы любви брали себе псевдонимы, Другого объяснения не было. «Откуда же это пошло?» «Конечно, со старой земли. Там было такое государство, Греция, и богиня любви, Афродита. А ее стозальный храм – местом первой массовой проституции. Ей служили гетеры, молодые, красивые и многочисленные жрицы любви. Вот это меня занесло. Ничего со временем не меняется. «Мы вас покинем на несколько минут», – посмотрела Лулу на меня. «Конечно, пожалуйста, чувствуйте себя раскованно. Я буду тебя ждать», — целую руку ири проговорил Берг. Никогда его таким не видел. Оказывается, ничего человеческое никому из людей не чужда, даже если они очень высокого полета. «Олег, а может, бросишь все и займешь пост министра безопасности? Будем работать вместе, а то мне приходится противостоять практически всем. Я для них чужак. Сделать, правда, ничего не могут». Они меня теперь очень боятся и заискивают. Генерал, моя работа на земле поддержит вас больше, чем если бы я был министром. Предлагаю не менять решение. Молодец, не соблазнился. Давай за это выпьем, за эту, как ее, разумность и постоянство. Я прекрасно понимал, с кем сижу, поэтому каждое слово фильтровал, пил, но не пьянял. Берг мог захмелеть, а мог и просто играть, поэтому приходилось все время анализировать. — Если Берг пьян, то завтра проснется, все вспомнит и проанализирует. Если нет, то анализирует сейчас. — Генерал, один вопрос. — Задавай любой. — Мне снять номер для вас с Ирией? — А ты что посоветуешь? — Я бы посоветовал не брать. Было бы естественно вместе с девушками отправиться ко мне в номер. Там места и всяких удобств хватит на десятерых. Зато никто ничего не заподозрит. — Ты, как всегда, разумен. «Ну почему ты никогда не расслабляешься?» «Потому что отвечаю за вашу безопасность, а вы должны отдохнуть как следует». «Вот это правильно. Мои остолопы меня потеряли, и теперь землю носом роют в поисках. Ну и пусть. Утруем нос. Я на тебя надеюсь». «Не волнуйтесь, генерал, все будет в порядке». Вернулись девушки, и веселье вспыхнуло с новой силой. Берг совсем расслабился. «Эка его разобрала». «Как бы чего ни вышло, надо принимать меры». А генерал потихоньку входил в раж. Начинал командовать и вести себя вызывающе. Я делал приглашающий жест Георгию Королеву, тот солидно подошел. Берг в это время танцевал с Ирией, что-то весело ей рассказывая. Та хохотала, запрокинув голову. «Я вас слушаю. Что-нибудь не так? Или какие-то дополнительные пожелания?» «Георгий, присядьте на секунду, выпейте со мной рюмочку». За этот прекрасный комплекс и за его хозяина, который так продуманно все организовал. От такого тоста не могу отказаться. Вы очень любезны. В свою очередь, благодарю вас за то, что выбрали нас. Мы выпили, закусили, и я заговорил о том, собственно, для чего приглашал хозяина. Господин королёв у меня к вам несколько просьб, которые я щедро плачу. Первое. Не ведите записи этой вечеринки. Второе. Выполняйте все желания и причуды моего гостя. И третье. Никого не пускайте в зал. Я оплачу все места, как если бы они были заполнены. И к тому же я снимаю еще на сутки апартаменты. Два номера? Именно. И еще раз благодарю вас за выбор нашего комплекса. Я вас не подведу. Все пожелания будут выполнены неукоснительно. Я прослежу за всем лично. Отдыхайте и ни о чем не тревожьтесь. Единственное, что я попрошу вас оплатить половину счета. Без проблем. Доставая кредитную карту, посмотрел на Георгия. Тот взмахнул рукой. Тут же поднесли терминал, не заморачиваясь нолями в сумме, оплатил. «Спасибо. Отдыхайте. Все, что пожелаете в этом комплексе, к вашим услугам. Благодарю вас». Подошел Берг со своей красавицей, посмотрел на нас подозрительно. «Вы чего тут секретничаете?» «Я купил все развлечения в комплексе для нас, так что гуляем». Пока Олег отвечал Бергу, Георгий испарился, Для него наступил счастливый вечер. Он получал столько денег, сколько не получал за несколько месяцев работы. На него просто просыпался золотой дождь, и он для этих клиентов старался вовсю. Все, что просил Олег, выполнил неукоснительно. Видео и аудиозапись остановил. Весь персонал предупрежден об особых клиентах. Он решил остаться в комплексе до тех пор, пока эти богатые клиенты не съедут. Вернее, один богатый клиент. А Берга вдруг охватило чувство одиночества. Он осмотрел пустой зал. «А почему мало людей? Почему никого нет? Почему никто не радуется? Сейчас соберутся еще. Слишком рано. А я грешным делом подумал, что мы одни. Дорогая, скоро здесь будет многолюдно. Девушки, я на минутку отойду. Не обижайте моего друга. А ты куда?» Олег развел руками. «Куда?» «Туда». «А, ну давай». Я украдкой взмахнул рукой. Георгий понял и через минуту был в туалете. «Георгий, снимая колпаки со своих сотрудников и усаживай за столы в качестве публики. Девушки еще не уехали. Нет, все здесь. Тоже в зал. Всем по месячному жалованию. Пить, веселиться и хвалить моего друга». Возвращаясь минут через пять, заметил оживление в зале. Пока дошел до стола, зал наполнился наполовину. Музыканты играли без устали. Георгий заполнял зал своими сотрудниками. Платить он им, конечно, не собирался, и так бесплатно гуляют. А вот и публика появилась, — заметил я, присаживаясь и незаметно бросая в бокал Берга отрезвляющую таблетку, только полдозы. Просто человек трезвеет, но опьянение достаточное остается. Ну вот, другое дело, а то сидим как в степи. Предлагаю выпить за наших дам, — вставая, провозгласил я тост. За дам, — вскочил за мной Берг и чуть не упал, но бокал выпил. Если бы не таблетка, то это был бы последний бокал. А так, обмяк на несколько минут, как будто задремал, алкоголь активно раскладывался и выводился из организма. «Дамы, я скоро», — протрезвевшим голосом проговорил он, сам на себя удивляясь. Вернулся совсем другой человек, подтянутый и в меру веселый, подошел ко мне и прошептал на ухо, что хотел бы уединиться с Ирией, ну а потом вернуться. «Ирия, мой друг хочет вам что-то сказать наедине». — Я с удовольствием послушаю, — улыбнулась, понимая щита. Поднял руку, тут же возник Георгий и склонился в поклоне. — Пожалуйста, проводите моего друга в мои апартаменты, а потом, когда он будет возвращаться, пусть кто-нибудь проводит его сюда. Потом наклонился к Бергу и прошептал. — Мои апартаменты в вашем распоряжении. Берг встал, помог красотке, извинился и в сопровождении Георгия прошествовал по залу к выходу. А в зале продолжалось веселье. Когда еще выдастся возможность погулять с таким размахом? Музыка играла не переставая. Один ансамбль сменял другой. — Олег, а ты не хотел бы мне ничего сказать наедине? — посмотрела на меня блондинка. — Конечно, мне есть, что тебе сказать. Пойдем, дорогая, пообщаемся. — Отказывать нельзя. Потом будет выглядеть подозрительно. Берг обязательно начнет анализировать вечеринку. Мы прошли в апартаменты. Я увел девушку в другие комнаты, их в апартаментах было с десяток. Торопился, чтобы Берг, вернувшись, захватил его на месте. Но нет, Берг, закончив общение с девушкой, первым и ушел. Она осталась прихорашиваться. Я, наконец, тоже освободился и отправился в зал. «О, дружище, где ты был?» Взял с вас пример и пообщался со своей блондинкой. «Молодец! Смотри, сколько девушек! Пока наши прихорашиваются...» — Давай пригласим кого-нибудь из них. — Выбирайте, генерал, и приглашайте. Тот выбрал жгучую брюнетку, а я — чувственную шатенку. Георгий наблюдал внимательно за всем и тут же отправил подчиненного, чтобы тот увел из апартаментов Олега девушек и навел там порядок. А сам подождал, пока те подойдут к входу в зал, взял их под руки и отправил отдыхать в соседнюю комнату. — Вдруг потребуется, — подумал он. И вовремя, только все успел сделать, Генерал уже повел новую девушку общаться, и так повторялось не один раз. Наконец Берг насытился общением. «Олег, я останусь у тебя, а утром опять впрягусь в работу». «Без проблем, генерал». Тот посмотрел на очередную девушку за столом, пригласил ее к себе и отправился отдыхать. Я посидел еще час, на всякий случай, и тоже отправился отдыхать, прихватив девушку, так, для конспирации. У выхода ждал Георгий. «Все в порядке?» «Да, все отлично. Мы отбываем отдыхать. Можете закругляться. Счет пришлете утром. Спасибо за отличную организацию. Передайте Сергею. Пусть находится в готовности. Хорошо. Отдыхайте». Берг, проспав пару часов, проснулся, осмотрелся. Рядом красивая девушка с точенной фигуркой. Спала, разметав золотистые волосы по подушке. «А ничего, вкус у меня есть. Рядом с кроватью на столике две таблетки и бокал воды». Он, не раздумывая, выпил, полежал минут пять, голова прояснилась и пошел приводить себя в порядок. Я услышал шебуршание, разбудил свою девушку. Та быстро пришла в себя после сна. «Быстро забирай подругу и уходите, потом вернетесь, заберете вещи». Та не задала никаких вопросов, нашла комнату, где спала красавица, бесцеремонно растолкала ее и увела из апартаментов. Быстро привел себя в порядок, заказал завтрак, и ждал Берга в гостиной. А тот, вернувшись и не обнаружив девушки, покачал головой, спокойно загримировался и вышел к завтраку. «Олег, доброе утро. Хорошо погуляли. Молодец. Все отлично организовал. Давно я так не расслаблялся». «Доброе утро, генерал. Прошу к столу». Мы не спеша позавтракали, беседуя о пустяках. Потом Берг серьезно посмотрел на меня. «Последствий не будет. Камеры, свидетели и прочее». «Не беспокойтесь, запись не велась. А в гриме вас никто не узнает. Для девушек мы все на одно лицо. Для них это просто работа, за которую они получают деньги». это правда. Как действовать дальше?» «У меня готово такси. В машине переодеваетесь и идете на службу, как ни в чем не бывало». «Отлично. Ты меня проводишь?» «Конечно». Берг достал какой-то мудрёный аппарат. «Вот через эту штуку будем держать связь. Сигнал кодируется». Так что его невозможно расшифровать, только в приемнике преобразуется в нормальную речь. И вот еще что, условия нашего, он запнулся, подбирая слово, союза, обсудим позже. Договор придется составить, и он будет храниться у меня. Это для того, чтобы я мог наделить тебя полномочиями официально. Все, Олег, пошли, пора. Сегодня трудный день, пройдет полгода, пока я войду в должность, и ты мне потребуешься. Я тут же позвонил Сергею и предупредил, что выезд через три минуты. Я уже в машине жду. Мы спустились, прошли через холл. Такси стояло у подъезда. Вокруг шныряли люди полицейской наружности, подозрительно на нас посматривая. Но Берг, не торопясь, остановился, вздохнул полной грудью и походкой пожилого человека направился к машине. Открыл дверь сам и сел на заднее сиденье Я сел впереди. Никаких знаков внимания, чтобы не вызвать подозрения». просто туристы трогаемся отъехав немного передал пакет с одеждой бергу и попросил сергея поднять шторку которая отделила заднее сиденье берг видел все а его никто он торопливо переодевался в салоне машины это сделать непросто наконец справился убрал грим и опустив шторку передал пакет обратно сергей смотрел на дорогу не оборачиваясь я его предупредил об этом а берг вновь поднял шторку «Сергей, притормози на остановке». Тот быстро остановился, немного не долетая, чтобы не попасть в объективы камер. Берг вышел, не торопясь, взял такси и полетел к себе в офис. «А мы снова в отель», подумав. «Все, можно заканчивать спектакль в комплексе и приступать ко второй части плана. Все складывалось удачно». Берг произвел фурор в своем министерстве. Все стояли на ушах, разыскивая его. «Генерал, мы вас потеряли». — воскликнул адъютанту увидев входящего Берга. «Это не вы меня потеряли, а я от вас ушел. Ну ладно, хватит об этом. Что тут у нас?» Несколько раз звонил председатель правительства и постоянные звонки с поздравлениями. «И что вы отвечали?» «Что вы заняты делами». «Хорошо. Соедините меня с председателем правительства». «Господин председатель, извините, дела государственной важности заставили меня выключиться из делового потока». «Берг, ну так нельзя». «Только назначение прошло, а вы исчезаете?» «Господин председатель правительства, разрешите прибыть и доложить лично?» «Конечно, жду, это любопытно». И все. Берга закрутила круговерть бюрократической жизни государственного чиновника высокого ранга. Легенду для председателя он давно приготовил. «А я вернулся в свои апартаменты. Спать больше не хотелось. В общем-то, больше ничего не хотелось. Хотелось одного — вернуться на свой звездолёт, где в потайном отсеке томился весь экипаж и Мара. Встреча прошла неплохо. Я облечен доверием, за мной нет слежки, но все равно нужно быть крайне осторожным, и в конце-то концов мне нужен экипаж. Только без разрешения Берга я его набрать не смогу. Звонить не буду, он обещал связаться со мной на неделе. Вот тогда и спрошу разрешения. Далее нужно подготовить контракт государственного секретного агента с особыми полномочиями, Подготовлю, это не проблема. От нечего делать включил визор. Все новости пестрели только одним сообщением о ликвидации Бендика. Его останки идентифицировали. Им оказалась женщина Мара Бицони. Кинулись арестовывать ее счета, но там почти пусто и собственности никакой. Через бесчисленное множество банков-посредников деньги терялись где-то в галактике, и отследить их не представлялось возможным. И, конечно, героем и организатором всей этой операции выступал Берг. Его заслуги и организаторские способности превозносились до небес. Еще часа два помаялся и попросил полный расчет. Ждать долго не пришлось. Пришел сам владелец. «Доброе утро. Вас все устроило у нас?» «Доброе. Более чем устроило. Спасибо. Вы уезжаете совсем или еще появитесь здесь?» «Мне понравился отель и организация обслуживания». При случае буду заглядывать сюда. И, Георгий, не забывайте, в вашей работе главная конфиденциальность. Я всегда об этом помню. Репутация комплекса для меня святое. Вот и хорошо. Давайте терминал. Георгий подал с внутренней дрожью. Сумма, указанная там, поражала своей астрономичностью. Но я заплатил и еще добавил сверху. Георгий взглянул и, помимо воли, согнув спину и наклонив голову, проговорил. «Благодарю». Этот номер отель бронирует для вас бесплатно в подарок. Ждем в любое время. Попросите Сергея, пусть подает машину». Георгий вышел, а я еще раз прошелся по номеру, больше не намереваясь сюда возвращаться. Впереди ожидало серьезное дело. Сергей сидел в машине и ждал Олега. Эти дни прошли для него как в сказке. Олег сел на переднее сиденье, посмотрел на Сергея и скомандовал. «К орбитальному лифту, к тому, откуда ты меня взял». Народа на остановке перед лифтом скопилось немного. «Ну что, Сергей, будь на связи. Если что, я тебе позвоню». «Буду ждать. Звони в любое время. Если что, я приеду на своей машине». «Вот это было бы предпочтительно. Давай номер кредитной карты. Я тебя отблагодарю». Сергей продиктовал, и через минуту на его счету появилась круглая сумма, обладая которой он мог не работать. «Спасибо, Олег». «До встречи, Сергей». Вышел из машины и направился к терминалу прибытия орбитального лифта. оплатил подъем и через полчаса входил в приемный терминал корабельной верши. Меня встретили на контрольном пункте, проверили документы и разрешили пройти. «Проводите меня до моего звездолета. Боюсь заблудиться». «Да, это здесь не мудрено. Сейчас организую вам провожатого». И действительно, вскоре подошел молодой человек и предложил следовать за ним. Спустя некоторое время уже были перед звездолетом Мара, облепленного ремонтными лесами, на которых копошились люди и роботы. Работа кипела. Сразу видно, что к взятым на себя обязанностям руководство верфи относилось ответственно. С замиранием сердца поднялся на борт, осматриваясь по сторонам. Сейчас решалась судьба плана. Спустился на техническую палубу и вырвался вздох облегчения. Люди активно работали. На меня даже внимание никто не обратил. Зато обратил на униформу ремонтников. Поднялся в рубку. Там хозяйничали специалисты по тонкой настройке. Поздоровался и поинтересовался, кто у них главный. Да вон, инженер Петров. Петров, тебя тут спрашивают. Тот подошел, поинтересовался, в чем дело. Чем могу служить? Мне очень понравилась ваша униформа. Я хотел бы приобрести комплектов 20. Скажите, пожалуйста, это возможно? Возможно, конечно, но она прилично стоит. «Плачу вдвое больше от названной вами цены. Когда доставить?» «Да хоть сейчас. Хорошо, ждите, через час будет. Половину суммы переведите?» «Давайте я переведу всю сумму». Петров назвал номер и посмотрел на переведенную сумму. Она вчетверо превосходила названную. «Через полчаса, капитан». Я внутренне ликовал. Все складывалось как нельзя лучше. Через полчаса доставили униформу. Петров поинтересовался. «Больше ничего не нужно?» Посмотрел на него внимательно, взвешивая. Риск, конечно, был, но куда без него. Есть одна необычная просьба. Мне нужны пропуска на верфь ваших работников завтра с утра. За час до конца рабочего дня верну. Не положено. Я прошептал ему сумму. Отказаться было невозможно. Ну хорошо. Завтра в 9.00 пропуска будут у вас. Но только вернуть. Да не волнуйтесь, верну. Лучше взгляните на счет в вашей кредитной карте. Петров взглянул. И его сердце радостно забилось. Счет пестрел множеством налей Он кивнул головой и ушел. А я отправился на жилую палубу. Здесь делать больше нечего. Но соблюдая осторожность, открывал все каюты подряд, якобы проверяя. Это естественная забота о корабле, жилой палубе. Наконец добрался до будуара. Открыл дверь, постоял, рассматривая и не торопясь вошел. Тщательно все осмотрел, но ничего подозрительного не обнаружил. Нажал глаз у статуи, и панель секретной комнаты ушла вверх. На меня уставились стволы бластеров. «Эй, ребята, остыньте, это я, ваш спаситель!» Мара кинулась на шею, прижалась вся трепеща и прошептала. «Ты вернулся. Ну, что скажешь хорошего?» Отпустил ее на пол и закрыл переборку. Быстро рассказал, как обстоят дела, опуская подробности, а также рассказал и про то, что она официально уничтожена. «Теперь у нас два пути. Первый – вы надеваете униформу ремонтников и потихоньку растворяетесь на планете. Необходимо только сделать операцию на пальчиках, отпечатки поменять. А вот с ДНК ничего не сделаешь. Ее анализ сразу вскроет личность. Так задержали и установили личность Кена. Документы и деньги у вас есть. Заляжете на дно и живите себе припеваючи». Люди молчали, переваривая информацию. Спасение ободряет, да, в общем-то, и перспективы есть. Выход неплохой, капитан. Только там, на Гастоне, осталось две группы наших товарищей. Как быть с ними? Ваши товарищи, мой экипаж, Тор. Если вы примете решение уйти, я все равно вернусь за ними и спасу. Капитан, озвучьте, пожалуйста, второй путь. Второй такой. Вы выходите завтра за контрольный пункт верфи, а потом возвращаетесь. Мне же надо набрать команду. — Вот я вас и наберу, вы и станете новой командой Мары. — Вот это мне нравится больше. Я без космоса не могу. Я остаюсь, — объявил Тор. — Каждый должен решить сам, как поступить. Не уволить никого не буду. Это только ваше решение. — Капитан, если мы останемся, ты высадишь нас где-нибудь на другой планете? — Да, высажу. — так кто остается в новой команде? Наступило молчание. Вперед сразу вышел Тор. За ним мало-помалу согласились все остальные. Бета и Келли во все глаза смотрели на Мару. Насчет них у меня складывался неплохой план на будущее. Ну что ж, отлично. Готовимся к завтрашней операции. Она начнется в 9 утра и закончится в 16. Одеваете униформу и идете до орбитального лифта. Там, в туалетных комнатах, избавляетесь от униформы. Главное, ведите себя естественно. После этого спускаетесь на лифте на один уровень, и через пару часов поднимаетесь назад. Я вас встречаю, беседую как с кандидатами в команду и провожу на звездолет». Появлялись тонкие места. Форма в туалетах привлечет внимание. Но нашли по схеме пустующую подсобку и решили переодеться там. Оставался еще один вопрос. Люди вышли, но на самом деле они работают. Как обыграть этот вопрос, я пока не представлял. А он являлся основным, ключевым. «Если обнаружат, все». тревога и конец операции легализации. Уже подумывал об отмене операции. Но потом все-таки решил посмотреть на контрольном пункте, как осуществляется вход-выход работников. Нет, никто не контролировал. Только фиксировала автоматическая система контроля. И ей было все равно. Главное, чтобы был пропуск. Пропускной режим оказался не таким строгим, как я опасался. Успокоившись, уединился с Марой в каюте. «Олег, ну а мне-то что делать?» Тебе придется посидеть здесь. Когда легализую команду, ты будешь свободна. А дальше посмотрим. Что посмотрим? Спасать экипаж на планете Гастон? Она вопросительно смотрела на него. Мне туда нельзя. Берг почувствует что-то неладное, и хлопот не берешься. Ну, мне-то можно. Улетим отсюда. Я куплю звездолет и отправлюсь на Гастон, а ты подождешь меня. В принципе, неплохой план. Обдумаем позже. Пойду готовиться к завтрашнему дню. Олег... Посмотрела она просяще. Мара, нет, нельзя рисковать. Потерпи, скоро все кончится. И я заспешил в рубку управления, связался с диспетчером и поставил в известность, что завтра набираю команду. Не проблема, капитан, набирай. На твой корабль их пропустят. Удачи и хороших специалистов. Поблагодарил и снова в который раз прокрутил план действий на завтра. На следующий день Петров собрал у работников пропуская якобы на проверку и передал мне Вернулся в будуар, где ждал переодетый в униформу экипаж. Раздал пропуска всем и девушкам тоже. Всем, кроме Мары. «Проверьте еще раз документы, коммуникаторы, кредитные карты. Смотрите, не кладите ничего в униформу, вы ее скоро снимете. Я вас буду ждать на платформе орбитального лифта через полчаса. Выходите в порядке, который мы определили. Там сдадите мне пропуска. Если кто не вернется, я не буду в обиде». Я, конечно, волновался. Выход из звездолета контролировала мара. Прошли первые полчаса, и на платформе появился Тор, небрежно прогуливаясь, незаметно отдал пропуск. Ту же операцию повторили остальные. По расчетам должны были объявить посадку в лифт и объявили. Первая часть операции прошла успешно. Подождал, пока люди зайдут в лифт. Все шло по плану. Лифт заполнился и устремился к планете. Настала пора второй фазы операции. Связался с Петровым и попросил его подойти. Тот незамедлительно явился, отдал ему пропуска и попросил забрать униформу в подсобке. Петров посмотрел на него вопросительно. Олег понял и перевел ему еще денег. Все сделаем, не волнуйтесь. И теперь наступала третья фаза операции. Возвращение и набор экипажа. Как только недавние невольники ситуации вошли в лифт и расположились в комфортабельных креслах, для них началось самое главное – настоящее принятие решения – остаться на планете или возвратиться. Они еле вырвались с той дикой планеты, избежали смерти, и им, ох, как не хотелось возвращаться назад. Твердое решение вернуться приняли только трое, Тор и девушки. Характер и верность слову не позволили им сбежать. Вот и первая остановка. Первый уровень самый дорогой. Тор встал и без колебаний вышел, ни на кого не глядя. За ним вышли девушки. Больше никто не вышел. Бойцы переглянулись между собой и решили не возвращаться. А Тор с девушками купили билеты, подождали лифта, поднимающегося на орбиту, и отправились обратно. На верфи показали документы и сказали, что пришли наниматься на звездолет Мара. Их без промедления пропустили. Я и Мара ждали на борту людей, волнуясь. Время подходило к прибытию экипажа назад. Мы внимательно смотрели на входной люк. И вот показался Тор, потом девушки Мара от избытка чувств их обняла, а я пожал руку Тору. «Они не вернутся, капитан. Возможно, позже». И виновато на него посмотрел. «Чему быть того не миновать? Лучше сейчас, чем столкновение с проблемами потом». «Эти ребята были не на последнем счету», — заметила Мара. «Воспринимайте такое поведение, как должное. Пираты есть пираты. Они поймали удачу за хвост и теперь поступили так, как должны были поступить, разве нет?» Мара чуть не плакала. «Так, конечно, так они выполнили свой контракт, даже более чем. Ну, хватит об этом. Давайте оформлять нас по новым документам». Распечатал договора, и как только их подписали, заверил своей электронной подписью и направил в диспетчерскую. «О, капитан, поздравляю, сразу четверо, неплохо. А сколько вам нужно? Не менее 50 Трудно будет набрать здесь столько. Ничего, наберем столько, сколько сможем». пополним на других мирах. И то правда». Закончив с делами, повернулся к своей новой команде и торжественно заговорил. «Я вас поздравляю. Вы теперь члены экипажа «Звездолета Мара». С прошлым покончено. Все. Жизнь начинается с нового листа. И чтобы начать ее достойно, предлагаю отбыть на планету, отметить это событие и отдохнуть». «Спасибо, капитан. Мы не останемся в долгу и оправдаем оказанное доверие», — ответил за всю команду Тор. Капитан, коли мы начинаем новую жизнь, то надо поменять название звездолета, а то кто-нибудь додумается провести аналогию. Действительно, сейчас корабль в лесах, и название не видно, а когда уберут, могут начаться проблемы. Какие предложения, как назовем? В ответ молчание. Понял, есть время, подумаем. Капитан, разрешите завтра с утра отправиться отдыхать на пару недель. Без проблем, Тор, если что нужно, звони. Девочки вопросительно посмотрели на Мару, а та на меня. Конечно, можно, но сначала грим и пальчики, я имею в виду отпечатки. Думаю, к утру ты будешь готова. Ура! — обрадовались девушки. Пока все шло хорошо. Главное, вывел Мару из тени и легализовал ее. Через два часа встречаемся в кают-компании. Отметим успех. Разошлись в хорошем настроении. Я обнял Мару, прижал к себе, поцеловал и, гладя по волосам, тихо шепнул. Ну вот и все. Прощай, прошлая жизнь, и здравствуй, новая. Теперь тебя зовут Мэй. Надо привыкать всем нам к новым условиям легальной жизни. Пойдем, дорогая. Ты так долго пробыла в заперти, что завтра обязательно должна развеяться. А ты? Мара, я потерял жену. Как я могу появиться на планете в обществе моего нового работника? Я буду играть безутешного вдовца. Не Мара, а Мэй. Никуда не денешься. Будешь появляться в обществе этого нового симпатичного члена экипажа. Но на завтра, да и вообще на всю эту стоянку, согласна побыть одна. Рисковать не стоит. Я спущусь на планету с девушками. Они так мечтают об этом. мы смотри, чтобы они не сбежали за остальными. Тут я бессильно. Захотят, сбегут. Ты же знаешь, каждый решает за себя. Это только ты решал за себя и свою жену Мару. Но, увы, она погибла». А мы — самостоятельная, незамужняя, молодая, привлекательная женщина. Рогов, смотри, Мэй, это не Мара». Так пикируясь, дошли до своих апартаментов и занялись друг другом. А через два часа нарядные и веселые отмечали в кают-компании успешное окончание операции. Наутро веселые девушки и загримированная Мара отправились на планету. мы обняла меня на прощание и прошептала «Дорогой, быстро обратно не жди». И побежала вслед за девушками. Внутри шевельнулся червячок ревности. Я помнил, как сам погулял. Все начиналось сначала. Мэра осталась в прошлом, а Мэй предстояло завоевывать по новой. Пока Олег проводил свою операцию, Берг крутился, как белка в колесе. Он даже забыл про Олега. Председатель правительства без его совета не принимал ни одного решения. Это обстоятельство вызывало преклонение сослуживцев и дикую ярость противников. Его успех с уничтожением пиратского клана Бендика многих не радовал. Недоброжелатели думали, как воткнуть нож в спину Бергу, и придумали. Конечно, реанимировать Бендика невозможно, совершенно точно доказано, что он погиб. А вот создать новую страшилку они могли и активно взялись за дело. Берг вспомнил о Рогове, посмотрел свое расписание. Ни одной свободной минуты ничего не оставалось, как встретиться с Олегом ночью. Позвонил по секретной связи, и назвал время, предупредив, что встреча будет проходить там же, где и в прошлый раз. Я встрепенулся. Контракт в двух экземплярах уже лежал на столе. Не в бумажном варианте, а на специальном носителе. Контракт считался вступившим в силу с момента подписания его электронными подписями, которые представляли собой определенный набор символов. До встречи оставалось три часа. Не теряя времени... Позвонил Сергею и попросил встретить на первом уровне платформы орбитального лифта. Тот, не раздумывая, согласился. Следующий звонок сделал Георгию и попросил зарезервировать столик в ресторане с двух часов ночи и до утра. «Извините, один вопрос. Стол накрыть?» «Да, конечно, но без лишней пышности, по-деловому». «Все исполню и напоминаю, апартаменты в вашем распоряжении». «Спасибо, Георгий. Если мой друг прибудет раньше...» Вы его знаете, выполняйте все его пожелания. Не волнуйтесь, за всем прослежу лично». Еще раз посмотрел на часы и пошел приводить себя в порядок. Орбитальный лифт отправлялся на планету через час, но всякий случай заранее заказал себе место. Подтянутый, по моде одетый, я появился в салоне лифта вовремя. На стоянке уже ждал Сергей, который ради такого случая высадил клиента и теперь ему грозило увольнение». Такая перспектива не радовала. Страшно потерять работу, остаться без дела. Ведь надо было чем-то заниматься. Всю работу на планете выполняли роботы, вытеснившие людей практически из всех сфер. Безработным платили достойное содержание. Хотя такого понятия, как безработица, не было. Люди постепенно уходили в виртуальную реальность, улетали в космос. Угроза исчезновения расы становилась делом времени. Просто Сергей чувствовал, что с Олегом у него появляется будущее. Какое? Он не знал, но чувствовал. — Привет, Сергей. Поехали в комплекс. Времени в обрез. — Привет, Олег. Как поедем? С нарушениями или... — На твое усмотрение. Главное — успеть вовремя. — Понятно. Догори оно все синим пламенем. Давай прокатимся по-настоящему. Заложил вираж и, лихо набрав скорость, устремился по самому короткому маршруту к комплексу. На дисплее все время загорался красный сигнал. — А что это за сигнал? — Не бери в голову. Штрафы. переадресуй их мне. Да бог с ними штрафами. Возьми меня с собой. У тебя там в космосе настоящая жизнь, а тут прозябание». Сделал свой ход Сергей и замер в ожидании. Посмотрел на него внимательно и, что сказать, удивленно. «Подожди меня после встречи. Решим. Я как раз команду набираю на звездолет». Сергей припарковался, а я вышел и быстро поднялся в зал ресторана. На входе уже встречал Георгий. здравствуй георгий опять я тебе не даю спать что сон я рад вас видеть стол накрыт вашего друга пока нет спасибо вы сегодня с продолжением или как пока не знаю но скорее или деловой ужин почему интересуюсь я вызвал на всякий случай весь персонал отлично пока пусть побудут только успел расположиться в кресле оглядеть зал На этот раз он не пустовал, несколько столиков занимали солидные люди. И за самым дальним столиком гуляла молодежь. Вновь подошел Георгий. «Вам не мешают наши посетители? Если пожелаете, мы их переместим в другой зал». «Нет, не надо. Сегодня это в самый раз. А вот живую музыку до утра можно организовать. Только расположите поближе, вон к той веселящейся компании». «Я вам скажу, верно заметили, очень веселая компания, но не наши работники». «Нет-нет, никаких ухаживаний. Просто пусть играют, и все. Скажем, ваш подарок для них. Спасибо. Вы уже заботитесь о моем ресторане больше, чем я. Его перебил ваш Эдшипберг, в том же образе вальяжного филантропа. Не торопясь, прошел к столику. Я встал, поздоровался. Вот такие времена настали, Олег. Нет времени. Осталась только ночь, да и то скоро, наверное, придется работать и ночью. Не бережете вы себя». «Хожу в курс дел. Времени мало. Поэтому прямо к делу. Приняли меня внешне с распростертыми руками. Но я чувствую, что мои противники, а их много, готовят мне какой-то сюрприз. Поэтому будь наготове Долго на планете не задерживайся. Название звездолета смени. Уже. Молодец. Давай контракт». Достал носители и вставил в ручной ком. Образовалась объемная голограмма текста. Берг пробежал его глазами. Что-то добавил и поставил свою электронную подпись. Передал мне. В свою очередь посмотрел, что добавил Берг. Оказалось, что особые полномочия и солидный гонорар. Я посмотрел на него вопросительно. На государственной службе нельзя работать бесплатно. Ну и отлично. Поставил свою электронную подпись. Дело сделано. Я официально стал агентом правительства по особым поручениям. Поздравляю тебя, Олег. И себя тоже. — Вот твои документы с особыми полномочиями. — И передал пластиковый конверт. — Посмотришь потом. — Есть еще вопросы? — У меня нет команды. Из твоего разрешения я наберу? — Делай, что хочешь. Это твоя компетенция. И вот еще что. Тебе в любое время может потребоваться силовая поддержка. Не всегда так везет, как в последний раз. Поэтому подумай. Боевой крейсер поблизости без опознавательных знаков, думаю, придаст тебе уверенности. — Но кто будет капитаном? Начал было Олег, но Берг его прервал. Олег, не загружай меня деталями. Как предложишь, так и сделаем. И сам привыкай мыслить масштабно в рамках целой галактики. Не забывай, кто ты такой. Надежный тыл правительства, которое я представляю. Еще вопросы имеются? Нет, жду задания. Задание будет. Но ну и сам проявляй инициативу. Это тот случай, когда она ненаказуема. Не засиживайся на планете. Полетай по мирам. Посмотри, что где происходит... «В общем, работай». «До связи, Олег. Провожать не надо. И удачи тебе. Ну, и мне». Он встал и, импозантно откланившись, направился к выходу. Меня так и подмывало посмотреть, что находится в конверте, но сделал над собой усилие и решил отложить до подходящего времени. Подошел Георгий, обеспокоенный быстрым уходом Берга. «Все в порядке? Ваш друг ушел так быстро?» «Все в порядке. И все на высшем уровне. У друга дела?» «Да, вот еще что». Я буду иногда здесь появляться, никакого особого внимания мне не оказывать и не подавать вида, что вы меня знаете или видели здесь раньше. Людей можете отпустить, подготовьте счет, а я пока немного посижу». «Я вас понял, все выполню. Только если вы сами что-то пожелаете». «Именно, Георгий, именно». Управляющий ушел довольный. Он приобрел солидного постоянного клиента. Это удача. А я сидел размышляя, обстановка располагала, Легкая музыка наводила на романтические мысли. Но у меня было не до романтики. Размышлял и анализировал встречу. За такое короткое время Берг в сжатом виде вылил на меня целый поток информации, в котором теперь нужно разбираться. Получалось, что слишком много свободы и пока мало работы. Ох, как я ошибался, но это понимание придет в будущем. А в настоящем – эйфория от успеха и чувства всемогущества. Ох, и непростое это дело. «Медные трубы власти! Очень трудно сохранить здравый рассудок, обладая им!» «Молодой человек!» — Олег от неожиданности вздрогнул. «Пригласите даму на танец!» Медленно повернул голову и обомлел. Перед ним стояла Мэй. Я медленно встал, посмотрел ей в глаза. «Как я могу отказать такой красавице, как вы? Прошу вас!» Она взяла под руку, и мы прошли на танцпол. «Видимо, от вас, молодой человек, никуда нельзя скрыться!» — Такой бриллиант, как вы, я найду везде. — А что вы тут делаете в одиночестве с шикарно накрытым столом? — Ждал, ждал вас, — подхватил игру Олег. — Но я не одна, с подругами. — Прошу вас за мой столик вместе с подругами. — А кто это с тобой сидел? — Очень знакомая фигура. — Конечно. Она постоянно мелькает на экранах и в средствах массовой информации. — Точно, Берг. Ты встречался с Бергом? — Ну, ты же видела, как и обещал, работаю. — Вижу. — Вижу. Ну и как прошла встреча? Что-то он быстро ушел. Ушел быстро, а озадачил надолго. Давай отдыхать, потом все расскажу. Договорились. Останемся здесь? Полуутвердительно, полувопросительно проговорила Мэй. Думаю, на корабле нас никто не ждет, и дел пока тоже нет. Поэтому отдыхаем, а то скоро в полет. Что так? Берг посоветовал не задерживаться. Зовей Келли и Бету за мой стол. И один вопрос. Как вы здесь очутились? «Олег, ты странный. Это лучший ресторан планеты». «Да?» «Да-да. А ты сидишь здесь и не знал?» «Я как-то не заострялся на этом вопросе». «Да, это на тебя похоже. Как я-то была удивлена, когда Келли увидела тебя. Я тоже приятно удивился. Мэй, предупреди Келли, чтобы забыла об этом эпизоде жизни. И не подумаю. Если я ей так скажу, то она точно все запомнит, а так пройдет незамечено Ты умница». Музыка закончилась, они подошли к столу, за которым, улыбаясь, сидели девушки. «Девушки, рад вас видеть. Вижу, вам здесь все нравится. Приглашаю за свой столик». Они смутились, посмотрели на Мэй. Та чуть кивнула, и они радостно проследовали за столик Олега. А наблюдавший за этой сценой Георгий недоумевал. Компания девушек сделала хороший заказ. И как это моему лучшему клиенту удается? За один танец он расположил к себе девушек. и они уже у него за столом. Теперь будут веселиться. Отлично. Он послал к столику самого опытного своего официанта, тщательно проинструктировав. Девушки уселись за стол, заставленный вином и закусками, налили по бокалу, кто чего хотел. Вот только девушки хотели попробовать все. Мэй на меня посмотрела вопрошающе, намекая на то, что с ними потом будет. Девушки, попробуйте все, но постепенно. Сегодня мы остаемся здесь. Я сейчас сниму для вас номер. Те очень обрадовались. «Ну а теперь выпьем за встречу Выпили и стали пробовать блюда. В это время подошел официант. «Извините, у вас гости, может быть, что-то нужно? А давайте спросим у моих прекрасных гостей». «А мы все заказали», — радостно ответили те. «Вот видите, несите все, что они заказали, сюда. И вот еще что. Забронируйте, пожалуйста, два номера. Один для меня, другой для девушек». мы в это время за ним внимательно наблюдала и думала. А вырос. Уже может позволить себе непозволительное. Появился лоск светского льва. А все благодаря Маре. Она о себе той думала в третьем лице и даже иногда ревновала Олега к ней. Из задумчивости ее вывел голос официанта. «Хорошо, я все сделаю и сообщу вам». Через некоторое время вернулся, склонился к уху Олега и зашептал. «Все ваши пожелания выполнены». «Спасибо», — поблагодарил он его и объявил. «Все в порядке». — Мы ночуем сегодня здесь. — Ура! — радовались девушки. Заиграла музыка, и они пошли танцевать. Мэй смотрела на меня задумчиво. — А ты любил свою жену Мару? — Очень. — Тогда мне будет трудно с ней соревноваться, но я постараюсь. Я взял ее за руку, присел рядом и проговорил. — Какое соревнование? Вы совершенно одинаковые. Только Мара осталась в прошлом, а ты идешь вместе со мной в настоящем. — Все, танцуем. а танцевать она умела. У Георгия снова выдалась бессонная ночь, деловая встреча клиента вылилась в праздник. Но он знал, что нужно делать, опыт имелся, зал постепенно наполнился, музыка играла беспрерывно, веселье входило в самый разгар. Прошлая тренировка прошла недаром, эти клиенты просыпались на Георгия золотым дождем.